Похождение Чичикова. Поэма в десяти пунктах с прологом и эпилогом. «Держи, держи, дурак!» — кричал Чичиков селифану «Вот я тебя, палашом!» — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами воршин. «Не видишь, леший, дери твою душу, казенный экипаж!» Пролог. Диковинный сон. Будто бы в царстве теней, над входом в который мерцает неугасимая лампада с надписью «Мёртвые души», шутник сатана открыл двери. Зашевелилось Мертвое царство и потянулась из него бесконечная вереница. «Манила в шубе на больших медведях», ноздрев в чужом экипаже», «Держи морда на пожарной трубе», селифан, «Петрушка», «Фитинья». А самым последним тронулся он, Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке. И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие тому следуют пункты. Пункт 1 Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя. «Чтоб ему набежало дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в капну величиною!»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 Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которая всегда отличался. «Пишите анкету!» Дали Павлу Ивановичу анкетный лист воршин длины. И на нем сто вопросов самых каверзных. Откуда да где был, да почему? Пяти минут не просидел Павел Иванович и списал всю анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее. «Ну, подумал...»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 А дальше пошло легче и легче. Прежде всего, оглянулся Чичиков и видит, куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки, где дают, и слышат. «Знаю я вас, колдырников. Возьмете живого кота, обдерете, да и даете на А вы дайте мне бараний бог с кашей, потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму». Глянул Собакевич. Тот, как приехал, первым долгом двинулся паёк требовать. И ведь получил. Съел и надбавки попросил. Дали. Мало. Тогда ему второй отвалили. Был простой, дали ударный. Мало. Дали какой-то бронированный. Слопал и еще потребовал. И со скандалом потребовал. Обругал всех христопродавцами. Сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет, и что есть один только порядочный человек — дело-производитель, да и тот, если сказать правду, свинья. Далее академический. Чичиков лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком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 За заведующего Не уважай корыто, за секретаря Кувшины Рыла, за председателя тарифно-расценочной комиссии Елизавета Барабей. Верно, получите ордер. Кассир только крякнул, глянув на итог. Расписался Чичиков и на трех извозчиках увезден знаки. А затем в другое учреждение: Пожалте под товарную суду, покажите товары, сделайте одолжение, агента, позвольте.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 когда ей можно будет в манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что манеж — казенное здание, и что не купить его. Ни что-нибудь открывать в нем нельзя. Глупая баба ничего не понимала. А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков и откуда он взялся. Появились сплетни. Одна другой зловещей, одна другой чудовищней.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 Полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, в руки не брал. Но обладал маленькой дозой здравого смысла. Он и воскликнул. «А знаете, кто такой Чичиков?» И когда все хором грянули «Кто?» Он произнес гробовым голосом Мошенник. Пункт 7 Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему? Нету. В шкапу нету. К регистраторше. Откуда я знаю? У Ивана Григорича? К Иван Григоричу. Где? Не мое дело. Спросите у секретаря и так далее, и так далее. И вдруг.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 «Чрезвычайные происшествия?» «Ну?» «Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал, и запасы не его, а ара Тут все взвыли. «Святители-угодники, вот-то гуся моему миллиарды! Выходит, теперь и ловить его надо!» И стали ловить. Пункт восьмой. Пальцем в кнопку ткнули. «Курьера!» Отворилась дверь и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение. «Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь!» Петрушка сказал. «Слушаюсь!» Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял. Позвонили Селефану в гараж. «Машину! Срочно!» Сейчас. Селефан встрепенулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел. Какой же русский не любит быстрой езды? Любил ее и Селефан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селефан в течение одной терции времени избрал второе, от трамвая увернулся и, как вихрь с воплем «Спасите!» въехал в магазин через окно. Тут даже у Тинтетникова, который заведовал всеми селифанами и петрушками, лопнуло терпение. «Уволить обоих к свиньям!» Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали на место петрушки, плюшкинского прошку, на место селифана, «Григория, доезжай, не доедешь!» А дело тем временем кипело дальше. «Авансовую ведомость!» «Извольте». «Попросить сюда не неуважай корыто!» Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца два тому назад вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего. «Кувшинное рыло?» Уехал куда-то на куличку инструктировать губ-отдел. Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого. Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего дела производителя зам-зав подотдел Воробей, но он не Елизавета. Прицепились к машинистке. «Вы?» «Ничего подобного. Почему это я?» Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот. И в слёзы оставили в покое. А тем временем, пока возились с воробьем, правозаступник самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл. И напрасно гоняли машину по адресу, поворотя направо. Никакого, конечно, справочного бюро не оказалось а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшему борщице Питинья и сказала, что никого нету Ти. Рядом, правда, поворотя налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то подстега Сидоровна и, само собой, разумеется, не знала не только Чичиковского адреса, но и даже своего собственного. Пункт девятый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 Вынырнул, как некий бог на машине я, и сказал, «Поручите мне». Изумились. «А вы того сумеете?» «А я? Будьте покойны». Поколебались, потом красным чернилом. «Поручить». Тут я и начал. В жизнь не видел приятнее сна. Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов. Не угодно ли чего?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 «Батюшки, что тут началось?» «Помилуйтесь, что вы с сию? Хе-хе, минутку! Эй, мастеров, проволоки сейчас починят!» В два счета починили и подали. И я рванул дальше. «Тяпкин, мерзавец! Ляпкин, взять его про хвоста! Подать мне списки, что не готовы!»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 «Петинью вон, поэту Трепичкина, Селефана и Петрушку, в учетное отделение. Ноздрева в подвал, в минуту, в секунду. Кто подписал ведомость? Подать его каналью, с дна моря достать!» Гром пошел по пеклу. «Вот черт налетел, и откуда такого достали?» «А я? Чичика во мне сюда!» Н -н «Невозможно сыскать, а не скрымшись». «Ах, скрымшись чудесно, так вы сядете на его место!» Помил молчать! «Сию минуточку, сию, повремените секундочку, ищутся!» И через два мгновения нашли. И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах рвал на себе волосы и Френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать. «Мать!» — гремел я, «мать!»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 «У меня на столе золотообрезный гоголь». Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые и бессонные ночи. До того, что рябкнул. «Ура!» И... Эпилог. Конечно, проснулся. И ничего, ни Чичикова, ни Ноздрева, и, главное, гоголя. «Эхе-хе», — подумал я себе и стал одеваться. И вновь пошла передо мной по будничному щеголять жизнь.